Глава 12 Ксандериан Валуархан. Волноваться перед собранием с советниками мне не приходилось, пожалуй, никогда. Но сегодня был особенный случай. Когда я вошёл в зал с большим овальным столом, вокруг которого собралось десяток мужчин, стояла напряжённая тишина. Дракон мирно спал у меня на руках, «Размеренным шагом я прошел к своему месту во главе, но садиться не спешил. «Я собрал вас здесь, чтобы представить моего дракона», — сообщил без лишних прелюдий. «Примите наше искреннее поздравление», — отмер первым старший советник. Поднялся, с шумом отодвигая стул. «Это было его ошибкой». Понял я, но не успел среагировать. Дракончик проснулся и испуганно дёрнулся в моих руках. Советник захлопал в ладоши, и это стало второй его ошибкой. Дракон в моих руках окончательно пришёл в себя, оглядел толпу и выпустил струю огня, целясь в источник шума. Если за мебель можно было не волноваться, да и одежда старшего советника — наверняка укреплена магически, то вот о длинной с проседью бороде никто не позаботился. Никто и не ожидал, что дракончик начнет плеваться огнем. Советники замерли, словно завороженные. Энгарнеш в шоке округлил глаза и посмотрел на дымящуюся бороду. Огонь быстро разгорелся, поднялся выше к подбородку старика. «Горю!» Пропищал он, глядя на разгорающееся пламя неверящим взглядом. Замахал руками, пытаясь потушить огонь, но только все усугубил. Страх остаться без бороды сделал свое дело, и мужчина закричал во все горло. «Горю! Горю!» И это была третья ошибка. Паника старшего советника передалась остальным. Кто-то бросился ему помогать. Но огонь оказался непростым, драконьим. Паника и крики нарастали, дракончик вырвался из моих рук и принялся обороняться, шипеть и напалмом пускать огонь во все стороны. Я стоял, не двигаясь со своего места, наблюдал за хаосом вокруг. Крики нарастали, и дракончик пугался только сильнее. Яростно махал крыльями, отгораживаясь от советников огнем. Из него вырастет хороший, полезный дракон для службы в моей армии, подумал я отстранённо и совсем не вовремя. Его только надо приручить. Ситуация вышла из-под контроля, когда огонь перебрался на одного из советников, одежда которого оказалась никак магически не защищена. Надо учесть это на будущее. «Сделайте что-нибудь ваше темнейшество. Это же ваш дракон!» «Он только вас и послушает», — цепился мне в руку один из советников. «Ну да, конечно, послушал бы, если бы был не диким, а действительно моим. Я знал, что план не идеален, но не ожидал, что наперекосяк всё пойдёт так скоро. А когда всё шло не так, как я задумал, меня лучше не злить», — вырвал свою руку у испуганного мужчины. «Тишина!» — произнёс я, почти не повышая голоса. Но мужчины замерли, только нервно оглядывались на разгорающийся огонь. Я прикрыл глаза, призывая истинную тьму, и распространил её по залу. Она словно впитывала в себя огонь и тем самым гасила его. Когда я закончил и вновь посмотрел на советников, огня не осталось. Дракончик сидел на столе возле меня и опасливо смотрел на людей. «Вы его напугали», — пояснил я ровным тоном. «Теперь надо бы забрать дракона, но я опасался, что после случившегося он ко мне может и не пойти. К встрече с таким количеством людей он оказался не готов. Сейчас бы мне пригодилась Ней-Анье». «Но что там она говорила о драконах?» «Магия для них — лакомство!» «Иди-ка сюда!» — позвал я дракончика, тот прижался к столу, расправив крылья. Хорошо, что столешница мраморная, защита могла и не устоять от такого количества огня. Малыш повернул голову в мою сторону и прижался сильнее, словно хотел слиться с камнем. Я видел, что он совсем не испытывал желания к кому-то идти. Сейчас я был как никогда близок к провалу, но всё же рискнул и, посылая немного магии, взял дракона на руки. Почувствовав лакомство, дракончик присмирел, но я ощутил, как быстро бьётся маленькое сердце. Испугался он сильно. Ничего не говоря, я открыл портал и шагнул внутрь, оказываясь в своих покоях. Пожалуй, после такого представления... Никто из советников и близко не подойдёт к моему дракону. Это даже хорошо. Но только сейчас я понимал, как рисковал. Надо срочно забирать Наяньева дворец. Она лучше справится с этим диким. И зефирка будет под боком. И надо отдать распоряжение, чтобы подготовили соседнюю комнату. Эти покои предназначались для официальных фавориток или жены. Жены у меня, к счастью, ещё нет, а фавориток я никогда так не выделял. Пожалуй, Найанья будет первой, кто займёт те покои за последние лет десять. Уже только это запустит во дворце кучу новых ненужных сплетен. Но, может, это отвлечёт внимание от моего дракона. Оказалось, что поводов для сплетен и волнения придворных и без этого предостаточно. Я едва успел покормить перепуганного дракона и уложить его спать, как в комнату нервно постучали. Мысленно ругаясь на того, кого принесла нелёгкая, я пошёл открывать. «Я уже слышал! Советники чуть не посидели от страха!» «Хороший тебе дракон попался!» Не дожидаясь особого приглашения, Тарханеш ворвался в мои покои. «Говори тише!» предупредил я, косясь на дверь спальни. «Разбудишь дракона». «Какой ты строгий папочка!» усмехнулся кузен, но голос понизил. Брат прошёл к бару и стал перебирать бутылки, выбирая что покрепче. Я не очень желал чьей-либо компании сейчас, но выпить и успокоить нервы не помешало бы. «Кстати, тебе не успели сообщить, Из-за этого переполоха с огнём ты слишком быстро ушёл. Светлые прибудут раньше. Когда?» — насторожился я, принимая бокал. Они запросили разрешение на открытие портала через два дня. Нахмурился, сжимая хрупкое стекло посильнее. «Что они тут собираются делать так долго? До праздника ещё...» Прикинул мысленно, сколько осталось до моего дня рождения. Время летело стремительно. «Три недели?» «Не знаю», — пожал плечами Тарханеш и уселся в кресло. «Не волнуйся, придумаешь, чем их развлечь. Для этого у меня есть советники. А у меня есть дела и поважнее. Надо забрать Анью и Зефирку побыстрее». На время пребывания Светлой делегации было принято решение поставить защиту от открытия порталов. Такой возможностью обладали не все. Властелины тёмных земель, как я и Тарханеш, ну и властители Светлых тоже, а также их дети. В общем, в целях безопасности разумно от этого на время отказаться. Мало ли кому Светлые откроют портал, пока тут будут. У этого решения я тут же нашёл и другие плюсы. аня явно не горела желанием задерживаться во дворце. Мне было нетрудно навещать их с дракончиком, пользуясь порталом. Но теперь есть вполне обоснованная причина держать её подольше возле себя. «О чём ты задумался, так подозрительно ухмыляясь?» — вмешался в мои мысли кузен. «О новой фаворитке» ответил, не подумав. «Брат присвистнул. Решил погулять перед женитьбой?» «Что?» Туман перед глазами, в котором мне мерещился образ дерзкой загонщицы, развеялся. «Только не заглядывайся на юных сей», предупредил Тарханеш с очень несвойственным ему серьёзным видом. «Если не хочешь нарушить условия мирного договора, «Меня не интересуют светлые», — отмахнулся я. «Дай угадаю, не то ли хорошенькую загонщицу ты присмотрел в фаворитке, поэтому так рьяно меня отчитывал за неё». Смерил кузена взглядом. «Порой он вёл себя легкомысленно, но я никогда не забывал, что он мой родственник и находится в равном статусе, и далеко не глупец» потому я не стал отпираться и сразу обозначил границы. «Да, ты прав. Речь о ней. Так что попрошу тебя не распускать руки и держаться подальше от этой девушки». «Как скажешь!» — весело хмыкнул брат и залпом опустошил свой бокал. «Тем более вот-вот прибудут неискушённые сейи. Ты же сам сказал не заглядываться на них». — удивился я. — Речь шла о тебе. С Саурии у них немного другие условия договора. Растянулся в похабной улыбке Тарханеш, будто уже представлял, какие непотребства будут вытворяться светлыми девушками. — Я вспомнил, — усмехнулся собственной забывчивости. — Это ведь мой прадед похитил ту светлую принцессу. Но ведь всё закончилось хорошо. «Конечно, до свадьбы дело не дошло, но девушку вернули». «Да, но она так и не вышла замуж. У них очень серьёзно относятся к целомудрию до брака в высших кругах. Твой прапрадед загубил целую ветку благородного рода, которую могла породить та принцесса. Так что к тебе и в Алуарии доверия нет». «Марнистские сеи могут спать спокойно», — заверил я брата, «потому что последнее время все мои мысли занимала обычная Ней, загонщица, и ничто не мешало мне сделать её своей фавориткой. Да, кроме самой девушки. Но и на этот счёт я не волновался. Я тёмный властелин Валуари». «Неужели не смогу соблазнить обычную девушку?»